древнее еврейское население Польши. В других славянских странах тоже жили евреи с языческой древности, и к ним тоже относились как к своим. Польское предание гласит, что около 842 года умер польский князь Попель. На вече в Крушевице поляки долго спорили, кого избрать новым князем, и постановили решить дело своего рода божьим судом. Пусть князем будет тот, кто первый придёт в город на утро. Этим первым совершенно случайно оказался старый еврей Абрам Паруховник. Он, однако, не согласился стать князем и отдал свой жребий деревенскому колеснику Пясту, мол Пяст тоже умный человек и он достойней. Такой поступок не противоречил морали знатичников и был им вполне понятен. Иудаист-поруковник действовал в полном соответствии с законами и моралью языческого общества. Это имеет смысл отметить. Есть другая версия легенды. Мол, еврей попросил на день отсрочки, заперся в комнате и стал молиться. Народ заволновался. Крестьянин Пяст взял в руки топор и призвал народ заставить еврея принять корону. И тогда Абрам объявил народу. «У вас уже есть вождь, вот он, ведет народ с топором в руке». Он-то и возложил корону на голову Пяста. К династии Пястов поляки всю свою историю относились уважительно и немного сентиментально. Очень народная династия из крестьян. Когда короли в Речи Посполитой выбирались, кандидат польских к крови именовался Пяст. А кто уступил первому Пясту свой жребий? Кто надел на его голову корону? Еврей Абрам. Он короновал первого Пяста. Этот еврей Абрам носит славянскую кличку или даже родовое имя Парховник, то есть Парховник. Судя по отношению поляков, он вовсе не нахальный пришелец. Стало быть, и лично поруковник, и, скорее всего, евреи вообще принадлежат к числу знакомых и не вызывающих раздражения. То есть и евреи, и поляки ведут себя так, как ведут себя представители двух коренных племён, давно изучивших друг друга. Есть легенда, подтверждающая ещё более древнее появление евреев в Восточной Европе. Связана она со строительством Праги. Уже не легенда, а самая древняя чешская историческая хроника, созданная в начале 14 века Далемилом Месжрицким, рассказывает, как чешские евреи присоединились к чешским христианам для защиты их общей родины от немецкого вторжения 9-10 веков. Хроника написана через 400 лет после событий, в ней содержится много неточностей, но, как видно, рассказ об участии евреев в борьбе славян против немецкой колонизации оставался актуальным.